поговорим о фактах. Пиши, сокращай, было ясно сказано. Постарайтесь вместо оценок ставить факты и числа. Это, в общем-то, неплохой базовый совет, э, но особенно, когда мы сравниваем факты и числа с тем, как обычно делают копирайтеры, а они навязывают читателю своё мнение и пытаются изо всех сил его убедить там, не знаю, что наш товар премиальный, материалы качественные и так далее. Ну вот сейчас пара классических примеров, как обычно скажут. Вкусное, полезное, исключительно свежее молоко прямо с лучших хозяйств Подмосковья это всё для вашего удобства, здоровья и удовольствия. Но ну, тут традиционная ошибка всех абсолютно копирайтеров, они думают, что если они подберут какие-то классные слова, типа полезное, исключительно свежее, здоровье, удобство, лучшие хозяйства и так далее, вот если они всё это сделают, то получается, что читатель как будто бы в это уверует. Ну а вместо этого нужно, например, написать такое: Каждое утро мы привозим молоко, произведённое ночью на одной из наших подмосковных ферм. Молоко хранится в холодильниках не более 2 дней. Если мы его не продали, мы его списываем, например, да, вот так мы говорим про свежесть. Или прочный, неубиваемый корпус для ваших самых смелых творческих проектов. Вы выведете своё творчество на новый уровень качества и смелости решений. Это, ну, такой типичный, значит, текст про м что про какой-нибудь там телефон или камеру, да? Переделываем с фактами. Влагозащищённый карбоновый корпус выдерживает падение с высоты 5 этажа и погружение под воду до 10 м. С этой камерой можно снимать под водой или прикрепить её к дрону и не бояться, что она разобьётся. Ну и наконец, ещё пример быстрая и надёжная подача машины в любой день. Тут оценки это быстрая и надёжная. Переводим в факты. Подача за 5 минут в любое время и любой день, даже в новогоднюю ночь и утром 1 января. Ну, то есть понятна идея, что если у нас в тексте появляются навязанные читателю оценки, есть смысл хотя бы попытаться, хотя бы попытаться заменить эти оценки на факты в других ситуациях, может быть, на сценарии, для чего это полезно и так далее. Но есть проблема. Чистые факты работают в довольно ограниченном количестве случаев. Если просто механически заставить себя все прилагательные относительные или качественные, вот все прилагательные заменять на факты, то в какой-то момент мы перегнём палку, и читатель нас не поймёт. Для того, чтобы текст с фактами стал ясным, нам нужно специальным образом так его выстраивать, чтобы читатель понимал, как этот факт интерпретировать или с чем этот факт сравнивать. У читателя должно должен быть не только факт, ну и некая точка опоры, чтобы этот факт с чем-то совместить, со соотнести, сравнить. То есть этот факт должен быть сопоставляемым с тем, что читатель считает своей картиной мира. И тут есть два приёма, собственно, сценарии, о которых я уже говорил, и сравнение. Начнём со сравнений. Ну вот есть факты и числа, с которыми мы встречаемся каждый день, поэтому мы их воспринимаем без проблем, потому что, собственно, нам есть чем это сравнить. Например, мы знаем, что метр восемьдесят – это высокий человек. Почему мы это знаем? Потому что в жизни, особенно в детстве, мы часто слышали фразы «Он метр восемьдесят» или «У него рост метр восемьдесят». «О, здоровенный мужик», да, или «О, он там метр с кепкой, метр пятьдесят у него рост». И мы знаем, ага, метр пятьдесят – это низкий рост, да, недостаточно высокий. То есть мы каким-то образом из детства, из опыта, из своей какой-то предыдущей жизни – Понимаем, что такое высокий человек, что такое человек низкий. О'кей. А бывают же факты, которые не касаются нашей обычной жизни, ну или работы, да? Например, я вам говорю, что у камеры чувствительность ISO 128.000. Для большинства людей эти 128.000 будут ничем не, ничего не будет ничего означать. То есть это просто пустой факт. Это такой же факт, как метр восемьдесят, то есть тоже так же число, сто двадцать восемь тысяч, но от этого числа не становится понятней. Когда заходит речь о таких фактах, нам можно что-то сделать. Например, дать читателю точку сравнения. Например, так. Максимальная чувствительность этой камеры сто двадцать восемь тысяч. Это в десять раз более чувствительная камера, чем модель предыдущего поколения. Она видит в темноте в десять раз лучше. Иногда нужно для того, чтобы читатель понял, понял этот факт, нужно долго его вводить в эту ситуацию, чтобы он как бы научился или приучался сравнивать эти нужные числа. Значит, возьмём пример из корпоративной жизни. Представьте, что вы работаете в отделе обучения какой-нибудь крупной компании, там, не знаю, производителя бытовой химии. И вы работаете в отделе обучения, и вы отвечаете за то, чтобы сотрудники умели делать там необходимые дела работы, да, знали нужные продукты, правильно общались с клиентами, не нарушали технику безопасности и так далее. И вот вы пишете ежегодный отчёт о результатах работы вашей компании, точнее, вашего отдела перед всей компанией. То есть ваш отчёт прочитает руководитель, и вы хотите, чтобы этот отчёт также был донесён до ваших коллег. И вот вы говорите: "В уходящем году мы запустили 20 новых курсов. 20. Впечатляет ли это число? Или не впечатляет? Пока что непонятно, потому что это только мы с вами, ну, точнее, вы. Знаете, что это 20 курсов много это или мало? У всех остальных людей, у ваших коллег нет понимания того, много это 20 курсов или мало. Это ни о чём им не говорит. То есть это как бы факт, но не факт. Чтобы стало понятнее, нам нужно дать читателю некую точку опоры, с чем сравнить эти 20 курсов. Например, Год назад наши сотрудники могли пройти обучение только в трёх направлениях. Один курс был по нашим продуктам, два других техника безопасности и охрана труда. Это значит, что если вам нужно было научиться чему-то по работе, вы должны были это делать самостоятельно или расспрашивать коллег или ковыряться на сайте. За год мы переработали все старые курсы и запустили 20 новых. Теперь вы можете обучиться любому навыку для работы от основ химии до иностранных языков. это больше, чем в любой компании в нашей отрасли, и для вас, для наших сотрудников это бесплатно. То есть мы сказали, как было раньше, потом мы показали, как сейчас, и мы ещё привели объяснение, почему это хорошо, что вы можете чему угодно научиться, и это бесплатно. Ещё добавили сравнение с другой компанией, что это больше, чем в любой другой компании отрасли, и таким образом мы подчёркиваем, что получается, что как так если подумать, мы подчёркиваем, что ты работаешь в самой обучающей компании, в самой умной, грубо говоря, компании. Такие сравнения особенно важны в СМИ, когда авторы пишут о больших числах, потому что как только речь заходит там о сотнях миллионов, о миллиардах, о триллионах рублей, в какой-то момент читатель теряет точку опоры, для него эти величины перестают что-то значит. То есть для человека, что 10 миллиардов, что 10 триллионов это просто какие-то абстрактные огромные деньги, а разница на секундочку в на три порядка, да? То есть эти величины нужно обязательно с чем-то сравнить. Не просто там на борьбу с какими-нибудь наркотиками или с беглыми олигархами или там с безграмотностью было выделено 10 млрд руб. Это вообще пустота, абсолютно ненужное, никому непонятное число. Нужно обязательно с чем-то сравнивать, обязательно вводить читателя в контекст, чтобы эти 10 млрд или 10 триллионов что-то означали. Например, я могу сказать: "Выделено 10 млрд. Это в 10 раз больше, чем годом ранее". Или я могу сказать, выделено 10 млрд это лишь 1% от всего бюджета, э, не знаю, от бюджета, который тратится на охрану президента, да? То есть там, например, на борьбу с коррупцией выделено 10 млрд, а на охрану выделяется триллион. И ты такого ничего себе. Так как, какой какая диспропорция? Или можно сказать, э, на что на борьбу с коррупцией потратить 10 млрд этого хватило бы, чтобы повысить зарплату всем учителям в два раза. А можно сказать, этого хватило бы, чтобы повысить зарплату всем учителям в два раза на одну неделю. Чувствуете, да? Как пара слов и уже меняется восприятие этого факта. Ну, короче, как только вы говорите про любые большие числа, вам обязательно нужно с чем-то их сравнить. Непременно, потому что тогда у читателя создастся чувство какой-то, ну, сравнимости, опоры понимание, насколько это большое число. А просто так кидаться большими числами абсолютно бессмысленно. А надо сказать, что многие пропагандисты, причём как кремлёвского, так и оппозиционного толка, этим промышляют. Просто каждый день разбрасываются большими числами, чтобы придать важности или наоборот осудить какой-нибудь там поступок противоборствующей, ну, страны, стороны, с которой они борются. У меня был случай, ну, как у меня, у нас в редакции Теньков журнала был случай, это была пенсионная реформа. Ну, как бы надо сказать, что пенсионная реформа началась не в 2018-м и не в 19-м году, эта штука идёт там, эта реформа идёт уже много лет. Но в 18-м году заговорили о мне кажется, тогда говорили об увеличении пенсионного возраста поэтапного. Ну и, естественно, было много воплей и визга. по поводу того, что столько денег тратится на богатые, на эти все виллы, на часы олигархов, на откаты дружочкам правительства, а вот, значит, на бабушек у них денег нет, как же так? И, конечно, главная претензия была к правительству, что у нас есть огромные нефтяные сверхдоходы, Где вот эти деньги? Почему эти деньги не расходуются на пенсии? Зачем вам повышать пенсионный возраст, если у вас такие замечательные доходы от нефти и газа, которые содержат нашу страну? Давайте, мол, открывайте кубышку и платите пенсии, а не повышайте пенсионный возраст. И вот мы написали статью в Тинькофф журнале примерно такого толка. Я не буду вам сейчас приводить ее в полный текст, я просто перескажу. Мы пишем, что в 2017 году Россия заработала на нефти и газе 5,8 триллионов рублей. Ну, скажем, 6, да, там для округления. Много это или мало? Это смотря как посмотреть. Мы можем сравнить эту сумму с суммой всех выплат на пенсии, пособия и другие социальные дела, которые делает Пенсионный фонд России. В 2017 году Пенсионный фонд выплатил 8,2 триллиона. А заработали мы 5,8. Ну, то есть, грубо говоря, Давайте, если округлять, мы заработали 6, а заплатить нужно было 8,5. Грубо говоря, в 1,4 в полтора раза больше, чем мы заработали на нефти. То есть все кричат, где наши нефтяные сверхдоходы? Мы говорим, окей, мы заработали 6, а нужно потратить 8,2. Понятно? Идем дальше. Надо же понимать, что мы выплачиваем пенсии из фондов, которые сами же делаем отчисления... Логично, это же не нефтяные деньги, да? Это мы, каждый работодатель каждый месяц там или если ты предприниматель, то раз в квартал или раз в год ты делаешь взносы в пенсионный фонд, да? Так вот, за 2017 год, о котором мы говорим, мы собрали в фонде 4,5 триллиона рублей. То есть почти вдвое меньше, чем реально нужно на выплату пенсий. Оставшиеся 3,7 триллиона мы берём из нашего того самого волшебного нефтяного бюджета. То есть получается, что мы сами себе на пенсии собираем вдвое меньше, чем нам нужно, уже сейчас, уже в 2017 году. 3,7 триллиона мы берём из нефтяного бюджета, и это больше половины того, что мы зарабатываем на нефти. Понимаете? То есть все говорят: "Используйте наши нефтяные доходы". Ну а та на это говорить, ребята. Если мы вас мы уже сейчас используем больше половины нефтяных доходов, чтобы компенсировать дефицит. И это семнадцатый год. А у нас там будет уменьшаться количество молодых людей, увеличиваться количество пенсионеров, которые будут долго и хорошо жить. И получается, как бы с этой точки зрения, что нам не то, чтобы наших нефтяных доходов не хватает. Нам их даже на половину зарплату, простите, на половину пенсий не хватает. От числа-то огромный 5,8 триллиона, 8,2 триллиона, 4,5 триллион. Это же триллионы рублей, да? Но пока ты ими бросаешься просто так в пустоту, это абсолютно ни о чём, ничего не говорит. Но как только ты сравниваешь, что тебе нужно 8,2 триллиона в год, а зарабатываешь ты при этом 5,8, у тебя начинает в голове меняться картина мира. Ну и, конечно же, любимый приём, я обожаю ввести такую, знаете, э-э Как заочную полемику со всеми оппозиционными антикоррупционными пропагандистами, я сравниваю. Самая дорогая яхта в мире, по данным 2017 года, стоит 0,3 триллиона рублей. То есть ещё раз, нам нужно на пенсии 8,2 триллиона, а яхта стоит 0,3 триллиона. Мы там считали, что в этой статье, что на эту самую дорогую яхту можно, если её продать, если её раскулачить, если взять, отнять и поделить, то нам хватит примерно на полдня выплачивания пенсий в России. Полдня мы будем выплачивать пенсии на эту сверхдорогую яхту. Сколько нам яхт нужно, чтобы выплачивать пенсии целый год? А выплачивать нужно не только целый год, выплачивать нужно много лет. Ну или вот, конечно, мои любимые еще сверхдорогие часы за 36 миллионов рублей на руке какого-нибудь там очень богатого чиновника. Это 0,000036 триллионов рублей. И дальше мы задаем вопрос, сколько яхт и часов нужно отнять и поделить, чтобы всем россиян нам хватило на пенсии хотя бы на 5 лет. Ну и так дальше мы... Окей, okay, как бы неважно, что мы дальше писали. Конечно же, нас там смешали с грязью в те, в комментариях, что мы продались Кремлю и что вот это вот мы, значит, такие враги народа, и мы оправдываем про преступную политику Путина, который хочет убить наших стариков, естественно, в Опполе это и вся эта истерика в комментариях была. Но у меня цель была в этой статье, чтобы та часть людей, которая хотя бы немного была способна на критическое мышление, осознала, что мы хотим заплатить пенсионерам 100 руб. зарабатываем мы 50 и ещё 50 нам нужно где-то взять для того, чтобы этим пенсионерам заплатить. Вот чтобы к этой идее прийти, я изо всех сил пытался вместе с Катей Мирошкиной, которая тогда писала эту статью, мы пытались эту историю, значит, продавить. Конечно, это получилось плохо из-за того, что был заряжен контекст, люди были очень злы. А потом прошло несколько недель, может быть, там пару месяцев, и все те люди, которые в спена и урта доказывали, что сейчас самое важное событие в повестке это пенсионная реформа, как-то они сдулись и переключились на другие события. Потому что так устроена вот эта вот либерально-оппозиционная борьба с коррупцией и с на самом деле со всем остальным. Ты расследуешь и кричишь на ту тему, на которую у тебя сейчас будут клики, лайки и репосты. Никаких трансформаций в мире, к сожалению, пока что эта деятельность не приносит, моё частное мнение. Мы говорили о сравнении фактов, о том, что для того, чтобы поработать с большими числами, с триллионами, миллиардами, сотнями миллиардов и так далее, нам нужно ввести читателя в какой-то контекст, чтобы дать ему опору. Но это не единственный инструмент сравнения, есть ещё инструмент сценарии В рекламе факты сами по себе не так важны. Куда важнее то, что покупатель может с этими фактами сделать. По-другому какая от этих фактов польза. Вот это и есть сценарий. Ответ на вопрос, как читатель будет этим пользоваться. Вспоминаем нашу камеру. Ну и что, что у нее чувствительность 128 тысяч? Ну и что, что это в 10 раз больше, чем предыдущие модели? Что с этого клиенту? А вот что. В режиме ISO 128 тысяч... Камера будет выдавать чёткую детализированную картинку даже ночью, при свете уличных фонарей и даже при свечах. В таком режиме удобно снимать ночные пейзажи, посиделки у костра и семейные праздники при свечах. Это будет удобно для записи концертов в клубе и съёмок фейерверков. Вот это и есть сценарий. Посиделки, праздники, свечи, фейерверки, ночные пейзажи, свет уличных фонарей и так далее. Вот это и есть сценарий. Сценарии легко вводить, когда мы используем клиентов, как действующих лиц, что эти наши клиенты смогут делать благодаря нашим преимуществам. Как эти клиенты будут себя вести, когда они к нам будут обращаться? Покажу несколько примеров. Ресторан отеля открыт круглосуточно, чтобы наши гости могли заказать вкусную горячую еду даже посреди ночи после утомительного перелёта. Ещё пример. Химчистка работает с 8:00 утра до 23:00 вечера. Наши клиенты приносят вещи утром перед работой, а забирают на следующий день после работы. Ещё пример. Доставка оборудования по Москве за 2 часа. Если во время съёмок вам потребовались дополнительные объективы или светильники, позвоните, и мы сразу вышлем курьера. Монитор с разрешением 6K. На таком комфортно заниматься обработкой фото и видео, ви монтажом или проектированием. Ещё пример. Два независимых массива микрофонов помогает подавить до 45 дБ фоновых шумов. Можно комфо комфортно спать в самолёте или слушать музыку в поезде, не отвлекаясь на посторонний шум. Еще пример. Биметаллическая коронка подойдет для резки по металлу, кафелю, гипсокартону, дерева и бетону. Если вам нужно сделать дырку в металлической дверце или просверлить место в кафеле для розетки, используйте эту коронку. И тут может возникнуть вопрос. Неужели каждый факт нужно так разжевывать? Ну и ответ, разумеется, нет. Это нужно делать при двух условиях. Первое условие. Мы хотим, чтобы эти факты зажигали образы в голове читателя, и мы хотим, чтобы эти факты зажигали образы в голове читателя, И второе, сами по себе эти факты ничего не зажигают. Представьте, что мы работаем в компании, которая подключает людям интернет, например, в Краснодаре. Это провайдеры, так называется, да. Мы установили какое-то новое оборудование, и теперь мы можем давать людям скорость интернета не 400 Мбит, а как раньше, а в 2,5 раза больше 1 Гбит. Мы первые в городе это сделали, для нас это технологический прорыв, и мы, конечно же, можем это прорекламировать таким текстом: самый быстрый интернет в Краснодаре. честный гигабит прямо в вашу квартиру. Такая реклама вызовет отклик у двух категорий людей. Первая это айтишники, которые знают, что такое гигабит, что это много, они понимают, что это хорошо, и они такие: "О, наконец-то гигабит, давай", да? Есть вторая категория людей это люди, которые всегда по жизни, ну, в силу своего там состояния, достатка и так далее, люди, которые всегда стараются выбрать себе всё самое-самое дорогое. То есть вот они прямо, не знаю, всегда покупают VIP-билеты на конференции, бизнес-классом всегда летают, покупают самые дорогие машины, едят в самых дорогих ресторанах, и, соответственно, когда появляется самый быстрый интернет в Краснодаре, им нужна эта услуга. И мы размещаем рекламу, соответственно, в журнале Роскошный Краснодар и на форумах краснодарских айтишников, потому что так мы выйдем на нужных людей. У этих нужных людей на рисуются в голове нужные картины. Но это только две категории людей. Две: айтишники и богачи. У всех остальных эта реклама вызовет недоумение: зачем мне интернет ещё быстрее? У меня и так всё довольно быстро. Для них нам нужно придумать сценарий, когда действительно нужен гигабит. Например, Мама смотрит сериал в 4К. Ребенок стримит игру в 4К. Папа смотрит спорт в 4К. Кошка сидит в скайпе в 4К. Ничего не тормозит. Так работает честный гигабит от Краснодар Телеком, например. Это можно выразить текстом, это можно снять на видео, можно нарисовать схему. Главное донести до людей сценарий, что вся семья уткнулась в свои экраны в 4К, стримит контент, ничего ни у кого не тормозит. Вот это пример сценария. Когда мы это сделали, вот у нас осталось перед нами число, к которому мы добавляли это округление или сравнение или там что. Так вот, округление. Иногда нам приходится работать с числами, э, типа 32,5%, 26,9%, 14 минут, 28 минут, 2248.010 руб. такое, да? Проблема в том, что такие числа сложновато расшифровать. То есть читатель должен увидеть это число, разложить его на разряды, прочитать разряды, с чем-то внутри сравнить, и только потом, может быть, он это число поймёт. Если это не бухгалтерская отчётность, а просто статьи для понимания ситуации, эти числа полезно округлять до ближайшего ясного для читателя значения. Например, 32,5% или 33% или 34% и даже 35% можно округлить до треть, каждый третьей на 1/3. 24,5%, 24,9, 25, 25,5, 26, даже 27 это спокойно можно сказать, что это четверть или каждый четвёртый или один из четырёх. 18%, 19%, 20, 21, 22% можно сказать, что это каждый пятый, да. 14 минут, 15, 16, 17 минут это примерно четверть часа. А от 28 до 32 минут это примерно полчаса. 56 минут можно округлить до часа. 57, 58, 59 минут, понятно, да? Если у нас, например, сумма 248.420, можно смело сказать, что это четверть миллиона. Если у вас, например, 510.000 там 800 руб. Ну, можно сказать, что это полмиллиона, там с некоторой натяжкой, да? Если это 1 495 430 рублей, можно спокойно сказать, что это 1,5 миллиона. Да? Ну и, наконец, там 985 784... Фу ты, господи. 985 миллионов 784 090. Это миллиард. Ну, почти миллиард. Но с точки зрения читателя, что миллиард, что почти миллиард, это одно и то же. Главное сказать, что вот типа миллиард. Примерно понятно. Ну и плюс еще нужно сравнить... или ввести в контекст или нарисовать сценарий. Мы округляем числа таким образом до ближайшего словесного обозначения: каждый пятый, четверть, треть, половина, три четверти и так далее. Мы жертвуем математической точностью, но мы выигрываем в ясности. Миллиард запомнить гораздо проще, чем 985 с чем-то там миллионов. А дальше вопрос, насколько допустимо округлять. И это вопрос дискуссионный и во многом зависит от нашей задачи. Например, в популярном журнале о финансах я могу абсолютно спокойно округлять, потому что, если это популярный журнал, мой читатель не будет прямо сейчас бросаться и на основании моих данных покупать какие-нибудь акции. Ну и там типа я могу написать, «Акции о компании в этот день продавались почти за 110 долларов, а общая капитализация достигла рекордных 10 триллионов. Это больше, чем акции всех остальных компаний в этой отрасли вместе взятых». И мне не важно, что там написано 10 триллионов 19 миллиардов 818.681 долларов. Во-первых, это число не очень точное, потому что оно там меняется и колебается, да, но главное другое. Читатель не будет запоминать количество миллиардов, миллионов и тем тысяч и сотен. Он будет запоминать только общую как бы общий вид 10 триллионов. И только после этого ему же он, если захочет, может углубиться. Но Если это популярный журнал для широкого круга читателей, в этом нет необходимости, то есть можно смело округлять. Но бывает ситуация, что журнал предназначен для специалистов, где люди сверяются с котировками и читают аналитику, и вот там я бы уже не разбрасывался числами. Да, то есть там, если человек будет сверяться и цитировать наш журнал там от стоимости акций, наверняка не стоит так э фривольно разбрасываться этими числами. Давайте такую такую ситуацию возьмём. Я пишу рассказ о поездке в Милан, там, по одному важному делу. И так сложилось, что я записывал все события внутри этой поездки с точностью до минуты. Поэтому у меня в заметках есть, например, такая строка. Поезд из аэропорта на станцию Чентрале, 1 час 9 минут. Там другая строка. Ожидание в очереди на такси, 11 минут. Дорога до площади такой-то, 8 минут. В тексте я не буду бомбардировать, когда я напишу статью, там отчёт или что, значит, рассказ об этой по поездке, я не буду бомбить своего читателя всеми этими фактами. Я напишу гораздо проще. Вместо э час 9 минут я напишу, что из аэропорта на вокзал Милана можно попасть за час на электричке. Она идёт с несколькими остановками, вагоны такие всякие, контингент разный, поэтому следите за вещами. Дальше я ожидал в очереди на, на такси 11 минут, но я напишу Когда вы приедете на вокзал, выходите на площадь, поворачивайте по указателям, там придётся подождать минут 10 в очереди, но зато вы сядете в официальную чистую безопасную машину. Всего на дорогу от аэропорта до площади такой это у меня ушло полтора часа. То есть я сложил всё вместе, и у меня получилось э час 20, например, 9 минут или час, сейчас 20, сколько там, 19. У меня ушло час 27 минут, да, но я в тексте напишу ушло полтора часа. Понятно, что это не самый интересный рассказ там про поездку, да, ну типа, сколько на что ушло времени. Но это, наверное, было нужно для статьи. Главное не грузить читателя вот этими неровными числами. Потому что как часто бывает, копирайтер какой-нибудь берёт какие-нибудь данные копипасте, ты думаешь, о, это же факты, это же числа. Нам же Ильяхов, пиши, сокращай, сказал, нужно обязательно факты. И вот, значит, я сейчас приведу факты. Нет, факты сами по себе не нужны, если, во-первых, их трудно читать, а во-вторых, они ни с чем не, с... не сравниваются и ничего для читателя не означают. Нужно делать так, чтобы они что-то означали. Так что делайте читателю легко, чтобы ему было легко это прочитать. Ну, понятно. Ну что, поговорим про манипуляции теперь. Ну, Пропагандисты, профессионалы, раб, когда работают с фактами, они владеют приёмами манипуляции, когда они выдёргивают из реальности нужные для себя факты и вызывают этими фактами эмоциональный отклик. Возьмём пример про зарплату. Допустим, пропагандист работает на оппозицию и хочет показать, что Россия плохая, ужасная, вонючая страна, из которой нужно либо срочно уезжать, либо в ней нужно срочно менять власть. Этот пропагандист открывает исследование американской компании Glassdoor. А в этом исследовании разбираются зарплаты в Кремниевой долине. И по этим данным, медианная зарплата в долине это 140 тысяч долларов в год. Он переводит эти 140 тысяч долларов в год в понятную для русского человека месячную зарплату в рублях и с полной уверенностью, с опорой на факты, выдает. Средняя зарплата в долине 140 тысяч долларов в год это 800 тысяч рублей в месяц. А какая зарплата у лаборантов в таком-то политехническом университете? 8.000 руб. Разница в 100 раз. Наша наука могла быть в сотню раз мощнее, если бы эта власть не занималась коррупцией, распилами и там чем-нибудь ещё. Понятно, что когда ты такое читаешь, ты нормальный, психически здоровый человек, когда тебе показывают такие факты, у тебя внутри хотя бы искорка гнева должна зародиться. Ну а так-то большая часть людей аудитории вскипит от гнева после таких слов. Они будут писать злобные комментарии, обвинять власть, обвинять Путина, что вот, значит, лично Путин сделал так, что в таком на таком-то предприятии такие маленькие зарплаты. Их понятно, почему разрывает от злости. Дело в том, что эти люди сравнивают свою, понятную им месячную зарплату И сравнивать с какой-то космической, изневозможной для них суммой 800.000 руб. Это сумма для них настолько большая, что рядом с ней все твои жизненные достижения меркнут. Многие из этих людей эти 800.000 не зарабатывают, э, даже за год, а тут им за месяц в какой-то Кремниевой долине платят. Да, и ужасно не ужасно неприятно осознавать, что ты не можешь даже за год достичь таких же результатов. Ты начинаешь кипеть от этого, понятно. Но к счастью, На соседней ветке обсуждения дежурит провластный пропагандист, и он знает, что мир несколько сложнее, чем 140.000 долларов в год. И он заводит контратаку с объяснением налоговой системы США. Ну, смотрите. Госдеповские пропагандисты опять хотят запудрить вам мозги. Зарплата 100.000 дол долларов в Калифорнии, 140.000 долларов в Калифорнии это зарплата до налогов. В США прогрессивная шкала подоходного налога, и по данным 2019 года с этой зарплаты вы бы отдали властям 45 тысяч долларов. Если вы хорошо зарабатываете в США, вы платите этой стране вдвое больше налогов, чем в России, а может быть и больше. И это далеко не все, за что вы платите. Дальше он открывает вкладки с ценами на жилье и страховку и продолжает. Если вы работаете в долине и не хотите жить в трейлере или в собственной машине, отнимаете треть зарплаты, на аренду комнаты или квартиры. И это будет только аренда. А есть еще много дополнительных расходов. Например, визит сантехника может стоить вам от 250 до 5000 долларов за один визит. Также не забывайте, что в США вы сами покупаете себе медицинскую страховку. Полис для семьи будет стоить 20 тысяч долларов только за саму страховку, которая покрывает далеко не все, что вам нужно. Спросите любого переехавшего в США русского, чем он первым делом занимается в России, когда он приезжает на короткое время на родину, и он вам скажет: "Когда я приезжаю в России, первую неделю я хожу по врачам. В Америке я не могу себе позволить ходить в больницы". Тысячи семей в США каждый год банкротятся из-за невозможности рассчитаться по долгам за лечение. Если вы отнимете все эти расходы, Вы увидите, что реальная средняя зарплата айтишников в Силиконовой долине около полутора-двух тысяч долларов в месяц. А это самая экономически развитая, передовая и самая богатая отрасль американской экономики. В Москве и Санкт-Петербурге на эту зарплату невозможно найти специалистов, потому что они в Москве и Петербурге получают не меньше, чем в полтора или два раза больше за ту же самую работу. Поэтому если вы хотите иметь бесплатную медицину, недорогое жильё и высокие зарплаты, приезжайте не в Кремниевую долину, приезжайте в Москву, Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и другие IT-кластеры нашей страны. Кто из этих двух пропагандистов прав? А дело в том, что правды здесь нет. Есть лишь отбор фактов и их совмещение. Оппозиционер почему-то решил сравнить зарплату айтишника и зарплату лаборанта. Это манипуляция, потому что если ты сравниваешь, то ты должен сравнивать ну, типа идентичных ребят. То есть то, что он сравнил 800 тысяч рублей и 8 тысяч рублей, но он бы сравнил, не знаю, полотера американского и нашего полотера, тогда, может быть, это было бы честно. Ну, с тем же успехом можно было сравнить зарплату специалиста и, там, не знаю, официанта, банкира и шахтёра, космонавта и бродобрея там. Ну, с тем же успехом это не сравнимые понятия. О'кей. А про властный пропагандист, он в свою очередь не произнесёт, что, например, айтишнику в той же самой Москве тоже нужно снимать жильё, и тоже нужно оплачивать лечение, если айтишник не хочет ходить в государственные поликлиники. А качество российской медицины в государственных поликлиниках, он как бы об этом он умалчал, да? Или, например, что в США работодатели сами покрывают от половины до 75% стоимости страховки сотрудников. То есть если ты, например, предприниматель, ну, грубо говоря, ИПшник в Америке, то да, твоя страховка будет стоить дорого. А если ты работаешь в Google, в Microsoft, в Apple там или в других каких-то компаниях, то эти компании возьмут на себя существенную часть твоей страховки. И это одна из важных, один из важных факторов, который влияет на трудоустройство. Ну, то есть, понимаете, факты эти можно отбирать, комбинировать бесконечным количеством способов и играть в это часами. Можно сопоставлять не несопоставимое. Можно, не знаю, зарплату в США сравнивать с внешним долгом Уганды. Можно сравнивать цену часов на руке чиновника со стоимостью строительства школ. А можно сравнить что угодно с чем угодно. Можно сравнить э оценочное состояние Джеффа Безоса, там каких-то там триллионы долларов, да, и стоимость там, не знаю, и зарплату российского инженера. Но надо понимать, что российский инженер получает свои деньги кэшом, каждую неделю и не имеет за своими плечами компанию, которая прокачивает выручку там триллионами долларов каждый квартал. А Безос имеет, и он получает не зарплату в виде этих там триллионов рублей своего капитала, а это оценка его активов. Если завтра какой-нибудь американский регулятор на, наложит на компанию Amazon какие-нибудь санкции, акции резко упадут, и бесконечное вот это вот суперсостояние Безоса который упадет, ну, может уменьшиться в 10 раз, в 100 раз. То есть это как бы не деньги, понимаете? Если Безос завтра захочет обналичить свое состояние, у него ничего не получится. И все эти миллиардеры, ну, про Безоса понятно, что не честно так говорить, Безос действительно очень состоятельный человек, но большая часть миллиардеров, которые говорят, что вот его состояние, это 100 миллиардов рублей, это еще надо пойти поискать эти 100 миллиардов. Чтобы получить их наликом, нужно найти человека, который тебе этот налик отдаст. он как бы он обладатель он обладатель компаний э в стоимости столько-то миллиардов рублей. Но это не значит, что у него 100 миллиардов рублей лежит на счёте там или долларов. Короче, это всё оно может быть похоже на дискуссию, может быть похоже, будто бы кто-то кого-то в чём-то убеждает, но по сути это просто трёп. Сейчас очень важная мысль. Как только вам начинают пропагандисты рассказывать, что там, там продукты стоят столько-то, жизнь стоит столько-то, а у нас другая жизнь и так далее. Вот как только начинается вот эта игра в а в Америке э, хлеб по 3 копейки это трёп. Ваша жизнь и вообще не чья жизнь от этого трёпа не улучшается. Никто не помогает лично вам заработать больше. Максимум, что здесь происходит это какие-то люди хотят, чтобы вы проголосовали за их политического кандидата или против какого-то вражеского кандидата. И всё. Это всё манипуляции для того, чтобы вы захотели или не захотели за кого-то голосовать. Но это всё, на этом как бы не заканчивается. Можно спросить: "А что будет? Как изменится жизнь, если твой кандидат придёт?" А ничего не изменится, потому что проблемы, которые привели к тому, что в США зарплата о'кей, пусть там в 2,5 раза выше, чем в России, они не связаны с тем, что какой-то конкретный человек посидел там 15 лет на в в кресле президента или премьер-министра или министра экономического развития, и вот он лично пошёл и попросил Трампа сделать зарплату в Америке в два раза выше. Нет, это Вследствие огромного переплетения фактов жизнь сложная. В принципе, нельзя ни о чём говорить с полной уверенностью, что вот этот человек сделал так, что в России такие зарплаты. Это неправильно так говорить, потому что жизнь сложнее. А когда вам рассказывают, что наоборот, жизнь проста и решение простое, вами однозначно манипулируют. И если вы не хотите оказаться жертвой манипуляций, не тратьте время на этот пустой трёп. И тут мы выходим на одну очень неприятную тему. Э дело в том, что эмоция в этом случае всегда сильнее факта. У нас, как у авторов текста, может быть ощущение, что если на нашей стороне правильные факты, то мы можем поменять мнение другого человека, нужно для этого лишь правильные эти факты до него донести. Но практика показывает, что это всегда не так. Если человек уже имеет некие эмоциональные некое эмоциональное состояние, некие убеждения, некая некую предвзятость к нашим фактам и к нам, он может быть невосприимчив даже к самым правильным, самым убедительным фактам. Даже если эти факты э полностью улучшат его жизнь, перевернут его представления и принесут ему кучу добра, если они расходятся с его нынешним представлением о реальности и у него к нам негативная предвзятость, Всё, эти факты не подействуют. Этот человек скажет: "Ты подосланный агент, ты желаешь мне зла. Ты мне это говоришь, чтобы". И там дальше будет какое-нибудь объяснение. Факты не влияют на людей, если они к вам негативно предвзяты. Попробуйте взять какую-нибудь маму антипрививочницу и рассказать ей о вреде отказа от прививок. Скорее всего, вы услышите ответ в духе: "Вам промыли мозги, природа сама защитит моего ребёночка". И если и показать статистику, подтверждённые научные результаты, э, слепые рандомизированные тестирования и там мнение Всемирной ассоциации, организации здравоохранения кого угодно, ну такой мамаше всегда найдётся Ответ типа это заговор, им нельзя доверять, и ты тоже на этот заговор повёлся, ты травишь своего ребёночка ртутью, так делать нельзя, потому что почему? Потому что у неё негативная предвзятость ко всему, что противоречит её картине мира. Этим человеком в этот момент движет эмоциональное состояние, которое ему говорит, что все факты, которые говорят о том, что прививки это хорошо, Это враньё, это происки врагов, они хотят при причинить мне зло, вред, да? И если ты вот так эмоционально настроен, ты эту информацию не воспримешь, даже если она абсолютно правдива, правильно? Это такой фильтр. Если я чувствую, что вы мне желаете зла, я буду видеть в каждом вашем действии попытку мне навредить. Поэтому я вас хочу предупредить. Не заходите с факта. Не пытайтесь убедить человека фактами, особенно если у вас с ним проблема с контекстом или человек к вам негативно предвзят. Начните с того, чтобы устранить эту самую предвзятость. Мы об этом говорим как раз в очень глубоком, в глубоких подробностях, ну то есть мы много об этом говорили в разделе Контекст. Потому что если там ну, возьмём ту же маму антипрививочницу, если она чувствует, что мы на её стороне, Если она чувствует, что мы с ней согласны, если она чувствует, что мы исходим из того, что мы хотим причинить добро ребёнку, ну в смысле, чтобы дети были здоровы, если мы хотим ей помочь, если она эмоционально чувствует, что мы с ней на её стороне, тогда она будет нас слушать гораздо лучше, чем если она чувствует, что мы какие-нибудь агенты. Ну так как она, в принципе, параноидально настроена и думает, что все люди, которые агитируют за прививки это все агенты, тогда нам нужно сказать, что мы агитируем против прививок. Мы должны зайти к ней с позиции, что она изначально права. И вот уже с этой позицией, сняв её негативную предвзятость к нам. Вот уже с этой позиции, когда она эмоционально с нами внутренне согласна, а мы ж не согласились, ну, говорит: "Ты права, мать. Ты права. Ты своего ребёнка защищаешь, что твоё право". ты как мать имеешь право решать, что лучше для твоего ребенка, и мы э, аплодируем и поддерживаем и поддерживаем всех матерей, которые защищают здоровье ребенка от всякой химии. И только после этого у нас есть шанс сказать ей какие-то такие факты, которые она может воспринять без негативной предвзятости. Только тогда. Но не заходить с фактов, не начинать с них. Потому что негативная предвзятость. Но если... Положительная предвзятость на, на самом деле ничем не лучше. Когда человек видит, что вы говорите о чём-то, с чем этот человек уже изначально согласен, он будет склонен не слушать вас, а лишь искать дополнительное подтверждение своей картины мира или перебивать вас и высказывать свою точку зрения, ведь вы вроде бы как вроде как говорите об одном и том же. Он вас точно так же не услышит, если он к вам суперпозитивно предвзят, если он готов согласиться с каждым вашим словом. а до тех пор, пока вы не начнёте противоречить его картине мира. Короче, попытайтесь в начале, когда у вас особенно проблема с предвзятостью, уберите предвзятость, восстановите контекст, сделайте так, чтобы вас захотели слушать, только потом приводите факты.